Отец и сын сидели в кабинете, ярко освещенном свечами. Трудный разговор с Корьяковым уже состоялся и провел его автоном Львович блестяще. Сначала, как следует, припугнул гвардии майора, так что тому небо со свиной пятак показалось. Потом обозначил условия, которое было безропотно принято. Деваться от зеркала вагов, оберкамергеру и его господину было некуда. Он на плаху, они на плаху. А в завершении автоном потребовал немедля привести к нему самого царевича, якобы для того, чтобы Алексей Петрович своими августейшими устами подтвердил все данные обещания. На самом же деле замысел был и в ином. Одним кнутом, серечь страхом, много от людей не добьешься. Нельзя пренебрегать и пряникам, а прянику у был припасен наислачайший. Пусть цесаревич, узнав от Кирьякова о крахе заговора, затрясется и придет в отчаяние, тем сильнее будет его ликование, когда он увидит священную романовскую реликвию, чудесно возвращенный Филаретов Спас. Для человека рассудительного обретение иконы — события неизрядное. Но царевич суеверен и набожен. Он узрит в этом чудесное знамение и утешится, а заодно проникнется благоговением к человеку, который преподнес ему столь бесценный дар. Без этого рассчитывать на крепкую защиту нечего. Наследник труслив, но непостоянен. А Кирьяков изобретателен. Не сейчас так позже избавиться они от Зеркаловых, ибо скоро сообразят, коли не станет автонома, то некому будет и крамольную грамотку из тайника вынуть и в сыск передать. «Разверни образ и поставь вон туда, в божницу», — велел Гехаймрад сыну, подумав, что так выйдет впечатлительней. «Надо будет сказать, не тужи и не печалься, царское высочество, глянь-ка вон туда. Сразу уверуй, что милость Господня пребывает с тобою». Во время тятиного объяснения с Киряковым мальчик сидел нахохленный, словно больная птица, и смотрел в пол. Не похоже было, что он слушает, а если и слушал, то навряд ли понимал, о чем речь. Но сейчас послушно поднялся, размотал тряпку и поставил образ в иконостас. Зеркало, всклонив голову, смотрел. Ох, и хороша была икона. Сразу видно, что необыкновенная, а царская. Очи, правда, не сияли. Там в углу было темновато. Петр и сам понял, зажег под спасом лампадку. «Подкрути сильней», — подошел отец. «Что это у него глаза-то, а?» «Погоди». «Будут глаза!» — странновато хотнул Петя. У него самого взгляд был мерцающий, дикий. «Сиять не засияют, потому что секреты я не раскрыл. Зато свой собственный придумал, какого еще не бывало. Вот, вот, гляди!» Он торжествующе показал пальцем на лик. В строгих очах спаса... Блеснули капли. Набухли, пролились вниз. Они были черными. «Что это?» — скричал автоном Львович, отшатываясь. «Состав такой особенный. Если лампадой или свечой подогреть, образ плачет черными слезами. То был спас ясные очи, а у меня будет спас черной слезы». Лицо сына сияло такой гордостью, что у зеркала не хватило сердца попрекнуть мальчика ни единым словом. Автоном Львович лишь спросил очень тихо. «Так ты, Филаретов спас, в Ермитаже оставил?» Петя небрежно плеснул рукой. «На что он мне? Этот лучше!» И упал тут автоном в кресло. Кончено. Теперь уж совсем кончено.